руководствоваться в случаях, подобных нашему. Он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которому и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующие деяния. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть подсудимом, и все, что смягчает его вину. Будил бы, в судьях чувство доброе делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке — сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более и не менее как уголовным волком? Во всяком деле, все можно воспринять по-разному. Все можно осветить так или иначе, представить по-своему на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии. Все так, да не так, должен каждую минуту говорить я ему. Но что всего важнее, так это то что все не так в самой сути дела. Ужасно и началось оно, это дело. Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час. Но в столовой ротмистра Лейбгвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было...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 а еще дальше в кабинете «Корнет-Севский». Утро было, словом, вполне обычное, картина простая. Но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихолева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, Прихожей звякнул звонок. Потом послышалось, как осторожно и легко, босиком пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос «Дома?» с тем же намеренным шумом и вошел пришедший. Особенно свободно распахнул дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. «Ротмистр!»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 а затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову. — Постой, постой! — пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами. — Откуда ты? Что с тобой? — Я убил Маню, — сказал Елагин. — Ты пьян! — Какую Маню? — спросил ротмистр. — Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.